171. -е. Гуру Памятование годового праздника имеет особое значение, если к нему отнестись сознательно и углубленно. Все силы света объединяются в этот день в хоре созвучных сердец. Велика мощь такого объединения. К ней прикоснувшись и почерпнув от нее, можно уверенно и спокойно и с сознанием уже собственной силы идти в сужденное будущее.